Глава 19. Когда совещание закончилось, я встал и пошел к реке. Митя все понял без слов и последовал за мной. Среднего роста, немного полноватый и бородатый 35-летний мужик. Длинные черные волосы перехвачены банданой, здоровенная борода, а куртка похожа на косуху. Он старался не отходить от привычного в прошлой жизни байкерского стиля и напоминал мне гнома. Отчасти это повлияло на то, что я выбрал его для этой миссии. На берегу неподалеку от пляжа ребята уже обустроили навес и бросили на постоянку непромокаемый плед — отличное место для приватных бесед. «Привет!» — я остановился у воды и, дождавшись посла, пожал крепкую руку. «Обрадуешь меня?» Задание выполнил, командир?» — ухмыльнулся он. «А там как пойдет? Их не лидер, не простой тип. И очень сильно осерчал, когда узнал о смерти Тума. «Давай сначала». Я сел на плед, достал из рюкзака закуски и пару становящихся все более редкими банок пива. Может, и не педагогично пить, пока другие работают. Но сейчас моя работа — именно выслушать Митю. Еще позавчера, сразу после данных, полученных во сне от папы, отправленного с посланием королю гномов в Виллингу. «Местность пока описывать не буду. Там мои ребята уже Пашу докладывают, что видели интересного по дороге. Сразу главному». Посол схватил банку, со щелчком вскрыл ее и сделал несколько жадных глотков. А! самым сложным был первый контакт. Чудом до мордобоя не дошло. Пока мы тамошнему тупому бородачу затирали примерную суть дела. Так и не объяснили, но уболтали его отвести нас к следующему пахану. Тот тоже не сразу понял, но отвел уже к по-настоящему большой шишке. Чтоб ты понимал, между этими типами было по тридцать км расстояния. И до хрена времени на это ушло!» Митя закинул в рот кусок вяленого мяса, а смятая Тара исчезала в рюкзаке. Увидев наполненный надеждой взгляд, я достал еще одну банку и протянул ему. Э, спасибо. Так вот, этот чувак был в курсе того, что отряд Тума пропал, и сразу же послал донесение к ихнему боссу, Виллингу. Ну а сам потопал с нами тип сопровождать. Ну, конечно, пытался выведать, кто мы по жизни, ну а мы у него. Метя засмеялся. Вторую банку он пил значительно медленнее, смакуя любимый напиток. «Виллинг принял нас сразу, причем его жопа так горела, что даже навстречу вышел, солидной охраны, конечно. Ну так вот, сидим мы под деревом, накрыли нам поляну нормальную, налили что-то вроде пива, а их босс уже разу по десятому твое письмо перечитывает. Потом отвел еще двоих в сторонку и им показал. Они еще по пять раз перечитали. Потом попросил карту, ну, как попросил...» Руку трясущуюся протянул и прорычал на своем «Карту!» Я, затаив дыхание, слушал. Решение сообщить лидеру равнинных гномов о предательстве их сородича я принял сразу и даже ни с кем не обсуждал. О посольстве вообще знали только Петя и Грилл, помогавшие мне составить текст письма. К посланию я приложил карту с основными местами расположения орков, нашей базы и местом убийства Тума. Вопрос стоял лишь в том, Поверит ли Виллинг тем знакам и меткам, что передал мне отец? Ну и правильно ли я по памяти их перерисовал? Ну, собственно, потом они с полчаса обо всем терли, а потом еще два часа нас расспрашивали о том, что тут происходит. В том числе и произошло то, о чем ты предупреждал. Какой-то борзый хрен из Свиты предложил, что мы пиз врем, и предложил нас допросить с пристрастием. Митя заржал и скомкал вторую банку. Я молча протянул третью. А, спасибо! Ну, я и ответил. Как ты сказал, мол, мой босс, то есть ты, разрешил в случае угрозы рассказать тебе пыток все, что знаю. Но это будет объявлением войны. В общем, ушли они, но попросили еще задержаться. Ну, мы задержались, благо кормили, потом отпустили и сказали, что с нами свяжутся». «Назад бежали другой дорогой, как ты просил, не сильно уклоняясь и не ускоряясь особо. Слежки не видели, но, сам понимаешь, со следопытом и не нужно бежать близко». На этом посол доклад закончил и набросился на еду. Меньше чем за двое суток группа пробежала больше тысячи километров. Страшно представить, сколько калорий они сожгли. «Спасибо, Мить». Я снова пожал ему руку и отдал последнюю банку пива из личных запасов. Он обрадованно схватил ее, но открывать не стал и убрал до лучших времен. Ну что ж, остается только ждать. Вариантов дальнейшего развития событий много, даже таких, где я сильно пожалею о своих действиях. Но это был единственный способ расшевелить опасный тандем, сложившийся у гномов и орков. Голова Иль лежала на моей груди, а пальцы нежно гладили живот. «Саша», — прошептала она, — «А тогда в лесу, когда на нас напал Михей, я же разделась перед тобой в первый раз!» Она замолчала, но суть вопроса я понял. Ночью перед тем событием сон начался именно с того момента, и он закончился, когда копье пронзило нас обоих. Вспоминая, я гладил ее золотые волосы. День был насыщенным, а пророчество идет без даты и времени. Я вспомнил о нем в самый последний момент и, признаться, чудом успел среагировать. Хорошо. Я почувствовал, как эльфийка улыбается. Тебе надо было вести себя так же, чтобы знать, откуда он напал. Ты удивительный человек. Я бы не смогла. Тогда во сне, когда я видел, что ты умираешь, я понял очень многое. Я отстранил ее и посмотрел в зеленые глаза, что не могу потерять тебя, что сделаю все от меня зависящее, пожертвую всем ради тебя. И я ради тебя. Ее губы коснулись моих, а рука скользнула вниз. Мы вышли из палатки, и я посмотрел на лес. «Иль». «Да, мой Аленур». «Помнишь наш позавчерашний разговор? Ты говорила, что еще вчера первые деревья должны были быть пересажены». Девушка отошла назад, осмотрелась и задумчиво произнесла. «Совсем из головы вылетела». «Но объяснить задержку можно. Событий много. Как у нас, так и у Глинета своих дел навалило». Я подошел к ней и, обняв за талию, зашептал в ухо. «Я не рассказал на собрании. У меня был еще один пророческий сон. Именно на него я позавчера намекал. Через два года наш уже построенный город уничтожат. Этот лес будет гореть, и деревья будут там же, где и сейчас. Иль, там у вас что-то происходит». Что-то, что не даст эльфам выполнить обещание, а это очень важно. Надо во что бы то ни стало пересадить хотя бы часть деревьев. Эльфийка испуганно отстранилась и долго рассматривала мое лицо. Я поняла, Саша. Ее ладонь коснулась моей щеки, и через несколько секунд стройная фигура исчезла за деревьями. Я посмотрел на лагерь и увидел призывно машущего рукой Федю. Ни минуты, блин, покоя. «Я думал, мое вчерашнее выступление остудило буйные головы». Разочарованно протянул я, нехотя следуя за Федей, в сторону внешнего поселения, куда депортировали многих мирных. «Безусловно, стал намного лучше», — недовольно ухмыльнулся Федя. «Вчера и сегодня меня дергали значительно меньше обычного. Спокойно обрабатываю новеньких и успеваю классифицировать стареньких. Но есть там одна звезда». — Похоже, настолько непробиваемая, что твои чары на нее не действуют. Или просто не слышал тебя вчера. Хе, глуховато ибо. Вокруг нее уже собирается толпа фанаток-оппозиционерок. Мне с ней не справиться. Проще за двадцатый километр отправить или утопить невзначай. А у тебя может получиться, если ты лично к ней обратишься. Несмотря на то, что в моем списке любимых занятий разборки с истеричными бабами шли значительно ниже битв, планирования и физических нагрузок, уже не говоря про секс и бухло, он был прав. «Ты давай, по максимуму одевайся», — прошептал Федя, когда мы подошли к валу у прибрежного выхода. «А то в таком виде не признают еще». «Да ёпта!» — воскликнул я, надевая куртку. Благосистемные вещи обладали терморегуляционной функцией, не обозначенной в описании. Днем в них было очень жарко, а ночью они немного защищали от холода. «Идет! Идет!» С берега послышались взволнованные причитания и вскрики. «Наверное, в нормальном Риэл-РПГ тут должен был жить мой горем. На небольшом отдалении от вновь прибывших переселенных обосновалось около двух сотен женщин, изначально пришедших с нами. К сожалению, они были избалованы, их никто не насиловал, не тиранил, кормил и защищал почти с самого начала прихода системы, и теперь они считали, что так и должно быть. Бойцы поддерживали в них это заблуждение, вроде как сроднившись за это время. Да и что, греха таить? Нет-нет, приходя за женским теплом и лаской. В итоге, кроме обязательного ежедневного прохождения пика, с них многого и не требовали. И все бы ничего, если бы в лагерь не начали прибывать новенькие, которым не так повезло, и успевшие глотнуть новой жизни в полном объеме. Они были готовы работать и давать сильно больше, чем те, с кем мы пришли. И сторожилам, сторожилкам, это не понравилось. Конфликты возникали все чаще, и вчера, после переселения, при выборе мест для спальников и палаток, перешли на новый уровень. Заходя в палаточный городок, я чувствовал на себе сотни взглядов, но стоило мне посмотреть на кого-либо, как глаза сразу опускались. На всякий случай я жестом позвал троих ребят сопроводить нас. Женщины — непредсказуемые существа, а когда их много, еще и опасные. А тут вдобавок и новички повсюду. С запозданием я сообразил, что здесь вообще могут быть шпионы Максима. Иванна! Громко позвал Федя, подойдя к большой палатке. «Чего?» Раздался изнутри женский голос. "Тово, Хватит дурочка валять!» Закипая громче, заговорил Федя. «Вы отлично знаете, что мы тут! Сейчас завернем вас в брезент и спустим в раков ловить!» «Кто тут?» Из палатки вышла массивная, но не лишенная правильных пропорций. Талия была все-таки чуть уже груди и бедер. Пятидесятилетняя дама. А, Александр, какая честь для нас, правда, девчонки? Она начала крутить головой в поисках поддержки, но ее подруги отводили глаза и молчали, а некоторые, видно, ближайшие союзницы, так и вовсе ушли. Короче, Светлана Ивановна! На все поселение рявкнул Федя. Вы неоднократно изъявляли желание поговорить с Александром. Я его оторвал от очень важных дел и привел. Говорите, что хотели, иначе видит Бог! «Выставим вас за двадцатый километр и качайте права там!» По лицу женщины я понял, что такие жесткие слова из уст обычно мягкого Феди она слышит впервые и уже жалеет, что перегнула. Но есть такая категория граждан, для которых уступить — самый большой страх. А уж в то, что кроме порицания ей ничего не грозит, она верила свято. «А вот и хорошо, что пришли», — запричитала Светлана Ивановна, полностью вылезая из палатки и вытирая руки грязной тряпкой. «Давно пора. Девчонки, да? А то нас тут уже орки почти сожрали. Спать холодно, дождь насквозь мочит, кормят кое-как, сортира нет нормального, внутрь не пускают. Столб этот странный, чуть свет проходишь, отдаешь все. И ради чего?» Мы с Федей молчали, и женщина восприняла это как слабость. С каждым словом ее голос становился все увереннее и громче. «Мимо солдат проходишь, кто за жопу щипнет, а кто и вовсе взглядом изнасилует. И это меня, взрослую женщину. Вы бы слышали, что молодые девчонки говорят!» «Да кому надо ее щипать?» Стройная брюнетка лет тридцати с небольшим сказала это подругам, но неудачно попала в паузу в монологе, и ее слова услышали все. «Ах ты, стерва!» — мгновенно взвилась Светлана Ивановна. «Александр, вот эти! Только пришли, а получают, как мы!» «Крохи не нюхали, не таскали мертвых детей хоронить в эльфийский лес после первого события!» Я ничего не планировал с ней делать. Просто прикрикнуть в надежде на, как говорят, магию своего голоса. Но, услышав последние слова, будто потерял над собой контроль и, сделав несколько быстрых шагов, наотмашь ударил ее ладонью по щеке. Разница в моще дала о себе знать, и она навзничь упала. «А ты, мразь, многих детей похоронила в тот день!» Дав ей 10 секунд на то, чтобы прийти в себя, спросил я. «Федя рассказал мне ее историю. Петя нашел женщину во время зачистки демонов. Никто не узнал ее, и, скорее всего, она вообще была не из каравана. Как только мы вернулись в лагерь, она залезла на телегу, и следующие несколько суток, почти до самого пика, не слезала с нее или с плеч несущих ее бойцов, только требуя еды и матеря любого, чье поведение ей не нравилось». Возможно, переборщили мы с гуманизмом. Надо было ее еще тогда с моста скинуть, когда оку переезжали. Есть балласт, а есть вредители. Что, каких детей? Пытаясь встать, лепетала растерянная женщина. Я спрашиваю, медленно проговорил я, вставая на корточки рядом с ползающей на четвереньках Светланой Ивановной. Ты в ночь первого события многих детей в эльфийском лесу похоронила. Я-то тогда пришла тут -то только. Прохрипела она и потеряла сознание. На ее юбке начало растекаться темное пятно. Да что тебя!» тебе? Короче, крикнул я, вставая и оборачиваясь к окружающему нас кольцу женщин. Ни у меня, ни у Федора, ни у кого, бля, из тех, кто занимается делами, нет времени с вами тут возиться. Кому что не нравится, собирайте вещи и валите за двадцатый километр. «Никакого, сука, больше деления по времени прихода! Какие-то дополнительные условия получат только те, кто, кроме прохождения пика, будет пахать на благо лагеря! Не работать, а именно пахать! Остальные скажите спасибо, что вас кормят, они используют как приманку для рыб!» Взбешенный я сделал несколько шагов, но, вспомнив о Светлане Ивановне, остановился. А этой манде и всем ее подружкам передайте! Мне нужны люди для опытов с магией!» Я указал пальцем на лежащее тело и обвел медленным взглядом толпу, стараясь, чтобы мое лицо выглядело максимально злым. «Очень желательно, чтобы это были женщины, а то из-за низкого болевого порога мужики умирают в первый день. Может, бабы продержатся дольше». Когда мы отошли от лагеря переселенных, Федя остановил меня. «Спасибо, Саша». «Да, не за что. Обращайся». Выдавил из себя улыбку я. «Да, пожалуй, больше не буду». «Почему?» «Слишком много стирки теперь будет в лагере», — грустно усмехнулся он. «Ты просто не слышишь свой голос в такие моменты. Признаться, я сам чудом не обоссался». На валу мы разошлись, а я осмотрелся. Вчера мы увели большую часть рабочих рук, и строительство замедлилось. Зато у команды обжига было время нарастить запасы кирпича, и сейчас сотни людей надстраивали одновременно все три незавершенных здания». А на территории будущей крепости ювелирная мастерская была уже почти готова. Работали кровельщики и тянули к ней провода. «С этим все понятно. А вот огороды и теплицы я еще вблизи не видел. Да и вообще не в курсе, кто там заправляет. Все руководство занимается приготовлением к вечерней операции. У кого бы спросить? А вон, вроде Рита, как всегда, в кухонной зоне». «Так и оказалось». Главный кулинар единолично контролировала три мангала и две небольшие печки. Могла бы и больше, но она помогала и подсказывала еще трем ученицам, судя по тому, что я их не знал, числа новеньких. Другие опытные повара стояли неподалеку и тоже что-то пекли, жарили или варили. Всего я насчитал около пятидесяти мангалов, костров и небольших печей. «Привет, Ритуль!» «О, Сашенька!» Она быстро обняла меня, чмокнула в щеку, И тут же бросилась к мангалу одной из девушек снимать с него кастрюлю с какой-то бурно кипящей жижей. «Как раз готовим для вас лучшие блюда на вечер!» «Отлично! Слушай, а кто у нас сельским хозяйством занимается?» «Да много кто!» Не отрываясь от процесса, ответила Рита. «Там на самом деле почти каждая грядка своего хозяина имеет. Соревнуются между собой. Ребята им вспахали четыре длиннющие траншеи. Ну а дальше сами, кто во что гораст!» «Что, даже спросить не Удивился я, начиная привыкать, что за каждую зону отвечает конкретный человек. «Ну иди назначь, что ты как маленький!» Усмехнулась женщина, переворачивая одну за другой решетки с очень аппетитно выглядящей румяной рыбой. «Советую выбирать между Клавдией Ивановной и Ларисой Петровной, хотя, думаю, ты и без моих советов разберешься». «Спасибо!» «Не за что! Да куда ты смотришь, Софушка, сгорит ведь!» Оставив кулинаров, я направился к огородам. По пути взгляд упал на загоны с животными, но подходить не стал. В другой раз не так много осталось времени до выхода моего отряда. Четыре посадочных, или как их там, полосы шли параллельно друг другу вдоль леса. Естественно, с таким расчетом, чтобы тени от деревьев на них никогда не падали. Каждая не меньше трехсот метров в длину и пяти в ширину. Три давно засаженных не требовали пристального внимания. А вот четвертую, совсем недавно подготовленную мужиками, облепили десятка-три огородников и активно обрабатывали. Если не думать о количестве ртов, выглядело масштабно. Видя мое приближение, люди реагировали совершенно по-разному. Большинство сразу опускали головы и возвращались к прерванному делу. Некоторые делали вид, что им что-то понадобилось на дальних грядках и спешно уходили» а две женщины, различающиеся как огонь и вода, признав меня, быстро засеменили навстречу. Не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что это те самые, о ком говорила Рита. Ну что ж, инициатива наказуема. «Здравствуйте, Александр!» — поприветствовала меня высокая рыжая женщина лет 50 с небольшим. У нее была фора метров в десять перед своей конкуренткой, поэтому она успела подойти первой. «Меня зовут Лариса Петровна. Чем я могу вам помочь?» «Шо лежешь? Не к тебе сейчас пришли!» Задыхаясь от быстрой, на грани бега ходьбы налетела на нее седая женщина лет 70. Она была на голову ниже соперницы и килограмм на тридцать тяжелее. Но случись драка, несмотря на разницу в возрасте, я поставил бы на нее. «Здравствуйте, кормилец. Я баба Клава. Чего хотел?» «Тише!» Я поднял руку, останавливая готовую сорваться с уст Ларисы Петровны ответную грубость. «Приятно познакомиться с вами обеими. А хотел я, чтобы вы мне рассказали, чего выращиваете, какие перспективы по скорости в зависимости от времени года». Увидев, как одновременно открываются дворта, я снова поднял руку и быстро добавил. «Только вкратце и по очереди. По три культуры каждая. Первая — баба Клава». Бабка победно посмотрела на конкурентку и зажамкала, видно, далеко не полным зубов ртом. «Рядишь, можно выращивать хоть круглый год. Есть небольшой прогрев будет. Печками там или колдунами какими, или...» «Стойте, у меня очень мало времени. Давайте изменю вопрос. Я уже серьезно засомневался, стоило ли сюда приходить». «Что может успеть вырасти до конца года при наличии немного отапливаемой теплицы, солнца или другого источника освещения и отсутствии сильных морозов до ноября? Вы просто перечисляете, а я потом задам уточняющие вопросы». Баба Клава досадливо пожевала губами, но все-таки продолжила. «Бобовые, капуста разная, белкочанную, цветная, брокколи». «Спасибо, я понял, Лариса Петровна. Что еще?» «Морковь, огурцы, если повезет с погодкой, картошка». «Я так понимаю, все сильно от сорта зависит?» «Конечно». «Да. Что еще, бабклава?» «Желень всякая разная». Схитрила бабка и засунула сразу много видов в один ответ. «Репа, врюква». «Свекла, лук, салат». «Я его имела в виду тоже, когда про желень говорила». Взвилась баба Клава. «Ладно, я понял». Я вновь поднял руку, прерывая готовую начаться перепалку. На самом деле, женщины назвали почти все культуры, которые я знал. Даже те, что никогда бы не вспомнил. Наверняка разные кабачки, тыквы и тому подобное тоже вырастят. У нас, в конце концов, не викторина, кто больше названий вспомнит. Я правильно понимаю, что при наличии средних теплиц, парников и магов, которые подготовят землю, польют и подогреют ее, и воздух, «Мы можем почти все вышеперечисленное выращивать минимум по два раза в год, а что-то и больше. Баба Клава?» «Да, но надо понимать, милок, что надо будет менять место. Некоторые рождения нельзя два раза подряд сажать». «Это детали. Лариса Петровна». «Я общалась с сельфийскими друидами», — неожиданно сказала женщина и свысока глянула на придерживающуюся досистемных подходов соперницу. Во-первых, с их магией места будет менять не обязательно. Они хорошо работают с почвой. А во-вторых, есть сложная магия, ускоряющая рост растений. Я не поняла, от чего зависит, от энергии какой-то. Маны, надо полагать. Но если взять один цветок, его один друид может чуть ли не за день вырастить. Если грядка, то влияние не такое сильное, но есть. Плюс они умеют делать так, чтобы растения легче переносили холод. Все это в теории отлично. На практике, где взять столько друидов со вкачанными нужными навыками? У эльфов, сдается мне, и без нас есть чем заняться. А чтобы достаточно своих прокачать, нужны тысячи книг только на это. Явно задача не на этот сезон. С другой стороны, на этот не сильно и нужно. Запасы досистемной еды порядочные и постоянно пополняются в рейдах, есть река, курицы и кролики, обещали помочь эльфу. В конце концов, что-то и на этих грядках вырастет. Сейчас главная задача — обкатать схему, определиться с культурами, количеством и местами под посадку. А уже весной, во время посевной, вложиться по максимуму. А что с фруктами и овощами? Яблоки, вишня, смородина? — Притащишь дерево, будешь есть. Да, действительно. — Ладно, дамы, спасибо большое. Как мог, обворожительно улыбнулся я собеседницам. Продолжайте эксперименты. Сейчас разберемся с врагами и выделю вам ребят в помощь. Нужно побольше всего попробовать. И самое главное, не ссорьтесь. Места и семян на всех хватит. Узнаю, что одна вредит другой, выгоню из лагеря.